Двадцать шесть. Воцарившуюся в комнате тишину разрывает доносящийся от входной двери звонок домофона. Кто-то ждет внизу. Когда я нажимаю кнопку связи, в квартиру врывается резкий женский голос. Мисс Карпентер. Да. Здравствуйте, Квинси. Произносит он. Это Кармен Эрнандес. Прошу прощения, что явилась к вам без приглашения, но мне нужна буквально пара минут. Вскоре детектив Фернандес в элегантном сером блейзере и красной блузке переступает порог столовой. Когда она садится, на правом запястье позвякивает браслет, дюжина небольших подвесок на серебряном ободке. Возможно, подарок мужа на годовщину свадьбы или вознаграждение, которое она п р е п о д н е с л а себе сама, устав ждать, когда это сделает он. В любом случае выглядит симпатично. Моя более нахальная субличность попыталась бы его украсть. Я представляю, как смотрю на эти подвески и вижу в них двенадцать разных версий себя. Вам удобно сейчас разговаривать? – спрашивает она, хотя и сама знает, что нет. Кухня видна любому, кто пройдет из прихожей в столовую. Она вся забрызгана вязкой смесью теста и яичных желтков. Но даже если бы детектив каким-то образом ее не заметил а Прямо напротив нее сидим мы сэм, все в муке и потеках яиц. Не беспокойтесь, все в порядке, отвечаю я. Вы уверены? У вас взволнованный вид. Такой уж день. Я улыбаюсь жизнерадостной улыбкой, сверкая зубами и деснами. Мама мной гордилась бы. Вы наверняка знаете, к а к о е безумие бывает на кухне. У меня муж готовит, говорит Эрнандес. Повезло. Зачем вы здесь, детектив? – спрашивает Сэм, заговорив впервые с того момента, как зазвенел домофон. Она заложила за уши волосы, чтобы от Эрнандес не ускользнул ее тяжелый взгляд. У меня возникло несколько дополнительных вопросов в деле о нападении на Роки Руиса. Ничего серьезного, но я должна сделать все, что предусмотрено процедурой. Мы уже вам все рассказали. Я стараюсь не выказывать охватившего меня беспокойство, очень стараюсь, и все же в каждом моем слове таится тревожный п р и з в у к Нам правда больше нечего добавить. Вы в этом уверены? Абсолютно. Детектив достает из блейзера блокнот и пробегает его глазами. б р е л о к и н на ее браслете позвякивают. Но у меня есть двое свидетелей, утверждающих обратное. В самом деле? Говорю я. Сэм не произносит ни слова. Эрнандес что-то быстро строчит в блокноте. Один из них мужчина-проститутка. Работает в саду Рэмбл рядом с озером, говорит она. Его зовут Марио. Минувшей ночью его доставил в участок полицейский в штатском. Это ни для кого не стало сюрпризом. На его домогательства жаловались множество раз. Когда наш парень спросил Марио, не заметил ли он чего-нибудь необычного в ночь нападения на Роки, тот ответил отрицательно, но при этом сообщил, что в и д е л нечто странное днем ранее. В парке сидели две женщины, примерно в час ночи. Одна из них курила и угостила его сигаретой. Я его помню, красивый парень в коже. Когда детектив о нем рассказывает, я волнуюсь все больше и больше. Для этого у меня есть все основания. Сэм с ним разговаривала. Он видел наши лица. По моей просьбе он опознал этих женщин, говорит Эрнандес, и назвал вас. Откуда он нас знает? спрашивает Сэм. Видел в газете. Я полагаю, вам известно, что недавно вы попали в заголовки новостей. Я держу руки на коленях, чтобы их не могла увидеть Эрнандес. Нервно сжимая в кулаки, и стискивают тем сильнее, чем дольше она говорит. Да, помню такого, говорю я. Он подошел к нам, когда мы сидели в парке. В час ночи? Это запрещено? – спрашивает Сэм. Нет, просто не совсем обычно. Склонив голову набок, детектив э р н а н д е с смотрит на нас. Особенно, если учесть, что вы были там две ночи подряд. Я так сжимаю кулаки, что предплечья отзываются б о л ь ю Я пытаюсь расслабить их, палец за пальцем. Мы рассказали, почему мы там были, говорю я. Выпивали, так ведь? Говорит э р н а н д е с А в ту ночь, когда вас видел наш Жиголо Марио, вы занимались тем же? Да, пискляво отвечаю я. Мы с Сэм смотрим друг на друга. Эрнандес опять царапает что-то в своем блокноте, нарочито зачеркивает и пишет что-то другое. Вопрос снят, говорит она. А теперь давайте перейдем ко второму свидетелю. Еще одна шлюха мужского пола, спрашивает Сэм. Но детективу Эрнандес не смешно. Она хмурится, отвечая. Это бездомный мужчина. Он сообщил некоторые сведения о р о к е Ройсе одному из полицейских, патрулирующих парк. Говорит, что видел двух женщин у того самого прудика, где дети пускают кораблики. Он еще упоминается в какой-то книжке. Что-то п р о м ы ш о н к а Стерт Литл, говорю я, сама не знаю почему. Вот именно. Живописное место. Тот бездомный наверняка так считает. Время от времени он спит там на скамейке, но утверждает, что в ночь нападения на роки его прогнали две женщины. Он смотрел, как одна из них мыла другой в воде руки, и они это заметили. Сказал, что одна из них вроде бы была в крови. Спросить, описал ли он этих женщин, я не осмеливаюсь. Наверняка да. Вы обе вполне подходите под описание, которое он нам дал, говорит Эрнандес. Поэтому я позволила себе выдвинуть совершенно дикую гипотезу и предположить, что это действительно были вы. Смогли бы вы объяснить мне, что там произошло? Она кладет руки на стол, ту, что с браслетом, сверху. Мои кулаки под столом каменеют, куски угля спрессовываются в алмазы. От избыточного давления одна из ранок на моих костяшках хлопается, и между пальцев течет тоненькая струйка крови. Все так и было, говорю я, бездумно накручивая новый виток лжи. Она сама собой вылетает из моего рта. Когда мы шли по парку, я споткнулась, упала и сильно поцарапала руку. Кровь текла сильно, и мы пошли к пруду, чтобы промыть рану. Это было до того, как у вас выхватили сумочку. Да, отвечаю я. До того. Эрнандес смотрит на меня сверху вниз суровым взглядом. Подкопной аккуратных волос и сшитым на заказ б л е й з е р о м скрывается. тертый калач. Ей, вероятно, пришлось упорно трудиться, чтобы достигнуть нынешнего положения. Больше, чем мужчинам, в этом можно не сомневаться. Готова спорить, они ее недооценивают. Как и я. И вот где мы все теперь оказались. Интересно, произносит она, наш бездомный друг не упоминал ни о какой сумочке. Мы по какой-то причине я умолкаю. Ложь исчезает, как щепотка соли тающая на языке. Эрнандес подается вперед, почти дружелюбно, готовясь начать разговор между нами девочками. Послушайте, леди, я не знаю, что произошло той ночью в парке. Может, Рокки принял такую дозу, что совершенно сбрендил. Может, попытался на вас наброситься, а вы дали отпор и немного перестарались. Но если так... В ваших интересах сейчас во всем признаться. Она откидывается на спинку стола. Дружеская беседа окончена. Детектив опять берет в руки блокнот, царапая браслетом по столу. Я догадываюсь, почему вы не хотите говорить. Парень в коме, а это уже серьезно. Но клянусь, что не буду вас осуждать. По крайней мере до тех пор, пока не узнаю эту историю во всех подробностях. Эрнандес просматривает свои записи и обращает взор на Сэм. Мис Стоун, с я даже не приму во внимание ваши прошлые проблемы с законом. Сэм, к ее чести, никак не реагирует, но ее лице непроницаемая маска спокойствия. Но я хорошо вижу, что она ждет реакции с моей стороны, и по отсутствию таковой узнает все, что нужно. Я просто хочу уточнить, что ничто из этого не повлияет на наше будущее решение относительно вас, говорит Эрнандес. Разумеется, если кто-то из вас признается. Не признается, отвечает Ейсэм. Не торопитесь, подумайте. Эрнандес встает из-за стола и сует блокнот под мышку под перезвон браслета. Обсудите между собой, но не тяните. Чем дольше ждать, тем будет хуже. Да, и если это все-таки сделала одна из вас, молитесь, чтобы Рокки Руис вышел из комы, потому что если у меня на руках окажется непредумышленное убийство, все ставки отменяются. Мы никому ничего не скажем, заявляет Сэм после ухода Эрнандес. Придется, возражаю я. Мы по-прежнему сидим в столовой, погрузившись в чадную невыносимую неподвижность. Струящийся через окно косой солнечный свет озаряет кружащие над поверхностью стола пылинки. Не осмеливаясь взглянуть друг на друга, мы наблюдаем за ними, с видом людей, ожидающих шторма. Мы обе оголенные нервы и невысказанный страх. Да не придется, говорит Сэм. Она блефует. У нее на нас ничего нет. Закон не запрещает сидеть ночью в центральном парке. Сэм. Есть два свидетеля, бродяга и жигола, которые ничего толком не видели. Если и сейчас скажем правду, она не станет зверствовать и все поймет. Я и сама в это не верю. У детектива Эрнандес нет ни малейшего желания нам помогать. Она просто очень умная женщина, делающая свою работу. Боже мой, Куинни, произносит Сэм. Она же врет. Вновь становится тихо. Мы опять наблюдаем за танцем п ы л и н о к Почему ты не сказала мне, что была в Индиане? спрашиваю я. Сэм наконец смотрит на меня. Чужое, бесстрастное лицо. Поверь мне, детка, тебе лучше этого не знать. Мне нужны ответы, говорю я. Мне нужно знать правду. Тебе нужно знать только одно. Случившееся в парке, все цело твоих рук дело. А я лишь прикрываю твою задницу ложью, умением хранить тайны, отвечает Сэм. Теперь я многое знаю о тебе, гораздо больше, чем ты думаешь. Она с шумом отъезжает от стола. Это движение порождает во мне целую лавину вопросов, каждый новый серьезнее предыдущего. Ты встречалась с Лайзой? Была у нее дома? Чего еще ты мне не сказала? Сэм отворачивается, взмахивая темными волосами, от чего ее лицо превращается в мутное пятно. Оно высвобождает в памяти похожее видение, такое блеклое, что больше похоже на воспоминание о воспоминании. Сэм, пожалуйста. Она молча выходит из столовой, и уже через мгновение за ней закрывается входная дверь. Я продолжаю сидеть. Слишком уставшая, чтобы сдвинуться с места, слишком встревоженная, чтобы попытаться встать, я просто свалюсь на пол. Образ с э м выходящий из гостиной продолжает маячить в голове, вгрызаясь в мозг. Где-то я уже это видела, совершенно определенно. Вдруг я вспоминаю и тут же бегу к ноутбуку, захожу в Facebook и отыскиваю страничку Лайзы. Выражений соболезнования на ее стене прибавилось сотни и сотни новых записей. Не глядя на них, я перехожу к выложенным л а й з о й фотографиям и быстро нахожу нужный снимок. Радостно улыбаясь, она поднимает бутылку. Время пить вино. Ха-ха-ха. Я всматриваюсь в женщину на заднем плане. Темное пятно, так впечатлившее меня в прошлый раз. Я впираю в снимок взгляд. Будто от этого он может стать резче. Самое лучшее, что я могу сделать, это прищуриться и тоже затуманить взор, надеясь, что дополнительный р а с ф о к у с придаст изображению четкость. В определенной степени это срабатывает. На краю темной кляксы проступает белое пятно, а в нем капелька красного помада, в точности как у Сэм, яркая как кровь. Мое тело начинает гудеть от некоего внутреннего ускорения. Ощущение такое, будто меня запихнули в ракету и вышвырнули в космос, будто мы с ней пронзили озоновый слой и теперь будем мчаться дальше, рассыпая снопы искр, до тех пор, пока не взорвемся.